Глава 4. Небольшой отель, где им предстояло жить, оказался в точности таким, как на фото в интернете. Двухэтажное белое строение с ярко-синей крышей, окруженное высоким забором. Иногда владельцы с помощью фотошопа приукрашивают свои владения, чтобы заманить клиентов, но в локко оказались предельно честны. По двору в разные стороны разбегались выложенные камнем дорожки, Красовались цветочные клумбы, стояли лавочки и фонтанчики. Здесь был и большой бассейн, и детская площадка, и веранда со столиками, и мангал, и беседки, которые плотоядно обвивали виноградные побеги. "Вон ваш балкон", глуховатым голосом произнесла хозяйка Наталья Михайловна, указывая вверх. У неё был острый нос, плохо прокрашенные в рыжий цвет волосы и тускло-зелёные глаза. Миссис Тиуши украшали крупные золотые серьги в форме капель. Женщина сиелилась быть приветливой, но в её облике сквозили не то растерянность, не то раздражение. Митя задрал голову и улыбнулся, представив себе, какой вид открывается с этого балкона. Добро пожаловать, отозвалась на его мысли Наталья Михайловна. Хорошего отдыха. Лестница с спиралью круто поднималась вверх. Лина опиралась на деревянные перила и вертела головой по сторонам. Митя был лишён такой возможности, волоча тяжёлые чемоданы, которые Валера, как и обещал, доставил к отелю. Номер оказался в точности таким, как они рассчитывали. Логкан настолько полно оправдывал все митины ожидания, что становилось странно. Страшно? Митя огляделся. Королевская кровать, трюмо с большим зеркалом, две тумбочки, стол, кресло, лакированный шкаф. Пол выложен полосатой плиткой, на журнальном столике хрустальная ваза, на одной из тумбочек часы, украшенные ракушками. Дверь на балкон оказалась распахнута, и Митя направился туда. "Счастье-то какое", проговорила Лина, неслышно появившись рядом. Всю жизнь так стояла бы, смотрела и ничего больше не надо. Последнюю фразу она произнесла через чур экзальтированно и мити снова, который раз за день стало не по себе. Стремясь разогнать подступившую муть, он грубовато сказал: "А мне представь себе, надо голодный как зверь во всех смыслах" Линна переполошилась, покраснела. Митя поцеловал её и увлёк в номер. Вслетом глядели волнообразные горы, сверкающее на солнце море и усыпанные сиреневыми цветами дерево, растущее в соседнем дворе. А нечто, что лишит разума. Завертит в немыслимом, неподдающемся объяснению круговороте, пугающем настолько, что не останется сил бояться, набирало силу. Это началось на пятый день. Первые четыре прошли так, как обычно и проходят у курортников. Утром и после обеда Митя с Элиной нежились на пляже. От отеля было идти далековато, но неспешные тихие прогулки по красивым улочкам только радовали. До Одри плавали в море, с удовольствием завтракали в обществе других постояльцев отеля, обедали и ужинали в маленьких кафе, до темна бродили по набережной. Пили ароматное вино, ели шашлык и осетинские пироги, съездили на экскурсию в горный поселок с непонятным названием «Малый Самаш». Накупили всякой ерунды на местном базарчике, посмотрели представление в дельфинарии. Митя немного опасался, что Лина испугается заходить в воду после того, что случилось с ней в день приезда. Но она не вспоминала об этом и купалась без всякого страха. Он тоже постарался отбросить мысли о том, что жена, которая отлично плавала, едва не утонула в двух шагах от берега. Вспоминал её непонятные слова о произошедшем, и на ум приходили собственные видения и ощущения. Но больше ничего необычного не происходило. И Митя списал всё на жару и смену климата. Правда, был ещё случай вечером в кафе. Тоже в первый день. Лина утверждала, что беседовала со стариком, а Митя уверял, что возле их столика стояла женщина. Он отошёл на минутку, а когда вернулся, увидел её. Женщина выглядела так гротескно, что Митя с трудом удержался, чтобы не присвиснуть от удивления. На вид рыжеволосая дама, казалось, лет 50. На ней была пёстрая многослойная цыганская юбка в пол и полупрозрачная кружевная чёрная блуза. Шея и запястья увешаны многочисленными дешёвыми украшениями: цепи, ожерелья из крупных камней, разноцветные браслеты. На голове криво сидело Огромная шляпа с пером. Женщина обернулась, бросила на Митю короткий скользящий взгляд, и на мгновение обильно накрашенное лицо показалось ему смутно знакомым. Он будто видел её в старом фильме, или, может, на неё была похожа мать какого-то из приятелей или воспитательница в детском саду. Тревожное ощущение Усилилось от того, что Лина убеждала, будто никакой женщины не было, только старик в строгом костюме. Но, если не считать этих мимолётных эпизодов, всё остальное было прекрасно. Погода, море, пляжи, пропитанные солнцем фрукты, уютный номер, вино и, конечно же, секс. Любовью они занимались чаще, чем в медовый месяц. И иногда Мите стыдно было смотреть в глаза соседям, вдруг они что-то слышали. Впрочем, чужая жизнь никого здесь не беспокоила. Обычно, если отдых удался, люди погружаются в него с головой, стремясь заполнить себя до отказа собственными впечатлениями, чтобы было о чём вспомнить долгими мрачными осенними вечерами. В ночь которая стала точка отсчёта, они тоже долго любили друг друга. А потом Митя быстро заснул и проснулся неизвестно от чего, словно его разбудили. Открыв глаза, он обнаружил, что Лины нет рядом. В комнате было темно. Он приподнялся на локте и взглянул на часы. Они показывали 2:40. Зелёные светящиеся цифры казались глазами которыми кто-то смотрел на него из глухой предрассветной тьмы. Только дети боятся темноты. Боятся отчаянно, не рассуждая, вне всякой логики. Он давно вырос. Но что тогда с ним творится? Покрываясь противным липким потом, Митя пытался понять природу своего страха, но получалось плохо. Он был уверен, Кто-то стоит за его плечом. Хотел повернуться, посмотреть, но его словно парализовало. Студенные ноги и руки казались неподъемными колодами. Митя слышал свое частое дыхание и понимал, что кто-то еще слышит его. Кто? Лина, может быть? Но тогда чего ему бояться? Нужно встать, включить свет, найти жену? Но он продолжал лежать на кровати застыв в застывшей неудобной позе, как огромный неуклюжий моллюск в раковине. Митя был уверен, если это беспомощное лежание продлится ещё немного, он потеряет сознание или умрёт от сердечного приступа. Внезапно открылась входная дверь, и чары разрушились. На полу легла косая полоска жёлтого света, и в комнату вошла Лина. Митя выпростал руку из-под лёгкой простынки и включил ночник. Лина, где ты была? хрипло прошептал он, откашлялся, провёл рукой по лицу. Она прикрыла за собой дверь. Если бы Митя не был в тот момент настолько занят собственными ощущениями, то заметил бы, что жена напугана не меньше, чем он сам. Куда ходила? снова спросил он, потому что Она молчала. Лина села возле него на кровать, потом легла рядом, прижалась, уткнулась лицом в грудь. Митя обнял её, и ему показалось, что он сжимает в руках каменную статую. Почему такая холодная? Азябла? А ты? Они не закрывали на ночь балконную дверь? Потому что с вечера было одуряюще жарко, и лишь с рассветом становилось прохладнее. Сейчас в комнате не чувствовалось ни дуновения ветерка, но Митю и Лину била холодная дрожь. Они тряслись и вжимались друг в друга ледяными телами. Ничего не слышал. "Во дворе?" спросила она. "Я спал". "Я", но потом проснулась, услышала Она замолчала и вздохнула. Что? Лина, что ты слышала? Детский смех, голоса. Было слышно, как дети играют во дворе, визжат, хохочут. Я сначала подумала, мне приснилось. Откуда ночью во дворе возьмутся дети? Ну, соседей нет детей, сказал Митя. И у хозяйки тоже. Знаю. Я полежала, полежала. И решила выйти на балкон посмотреть. Вышла, но ничего не увидела. Звуки доносились со стороны внутреннего дворика: то под разговоры, тихие и погромче. Ты спустилась вниз? Лина молчике внула. Почему меня не разбудила? Ты так хорошо спал. И потом я ну, не разбудила и всё. Хорошо, хорошо. Митя погладил жену по руке. Что дальше? Они были там. Дети? Дети, шелестящим голосом ответила Лина. Дети. Митю передёрнуло от её интонации, но он попытался свести всё к шутке. Это ведь не так страшно, верно? Не разбойники-пираты или исламские террористы. Просто дети. Много их было. Ты с ними разговаривала? Лина высвободилась из его объятий, села и пристально посмотрела на Митю в лицо. Губы её дрогнули, будто она хотела сказать, но не могла решиться. И Митя вдруг подумал, что не хочет ничего знать. Пусть это смешно, дурно, но пускай она промолчит. Может ли наугад дала его трусливые мысли, а может была другая причина. Но в итоге после долгого молчания жена устало произнесла. Их было двое. Мальчик лет 10 и девочка постарше. Сидели возле бассейна, играли и разговаривали. Я отчётливо видела их, как тебя сейчас. А они не обратили внимания. Я постояла, посмотрела и вернулась в дом. Значит, ничего страшного не случилось. Дети как дети. Пожалуйста, скажи, что так и есть. Лина наклонилась, поцеловала Митю в губы и снова легла с ним рядом. Устроилась поудобнее и только после этого ответила: "Давай спать, Митюша. Я устала". Уже засыпая, он подумал, что жена так и не сказала, все ли было в порядке с ночными гостями. Свет они в ту ночь так и не выключили. Проснувшись, Митя сразу отправился к Наталье Михайловне спросить, чьи дети играют по ночам во дворе возле бассейна. Но выяснить ничего не удалось. Под утро Митя и Лина спали крепко и не слышали, что, оказывается, приезжала скорая помощь. У хозяйки случился сердечный приступ. Вместо неё в отеле теперь заправляла худенькая, шустрая женщина, которая представилась тётей Олей. Тётя Оля держала гостевой дом поменьше и поскромнее на параллельной улице. Она была занята, спешила, и поэтому лесть к ней с вопросами казалась неудобным, да и желания не было. При дневном свете история перестала выглядеть жуткой. Собственный страх вызывал Смущение и неловкость. Ну играли соседские дети в неурочный час и играли. Что с того? Митя и Лина позавтракали и отправились на пляж.